отдыхает человек. Я, может, тоже отдохнуть хочу. Заработаешь и отдыхай. Виктор Утьох хмыкнул, потом сплюнул, порыв ветра чуть не вернул ему плевок, вовремя увернулся. Но уже с женой жить разучился, и она шарахается, как от чужого. Эти дни пытка настоящая. Бухай меньше. Да хорош меня учить, если у меня все жилы болят дожные как-то. Автобус перебил Ярослав и побежал к остановке. Виктор Витя за ним. Сергей проследил, как они садятся в зелёный короткий автобус неизвестной ему марки. Автобус тронулся. Сергей облегчённо выдохнул. Общение получилось не очень дружеским. Но этот, видите, по пьяни прыгнуть может. Дескать, "жируешь тут, а я там вздыхаю". Ярослав вроде и заступился, но так нехорошо прозвучало: "Отдыхай, человек". Перешёл дорогу, помахал руками и побежал.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 Порыв слабел, и шары замирали. Порыв возникал, срывались, взлетали. И как самоубийцы прыгали с обрыва вниз. Это зрелище затягивало, ужасало и восхищало одновременно. Словно живые существа, повинуясь какому-то зову, бегут и гибнут. Нужно погибнуть. Пришел срок. Сергеева потянула туда к краю, посмотреть, что происходит с шарами дальше. Куда они падают, на берег или долетают до воды? Да. «Доплывут или тонут? Для чего вообще ветер скидывает их туда? Ведь природе нужно, чтобы перекати поля бежали в другую сторону, по земле, рассыпая свои зерна, давая потомство. Какое потомство дадут на песке или в соленой воде? Хм, а вот возьмут и доплывут до Турции, засеют тамошние пляжи. Нет, соль наверняка сделает семена невсхожими».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 Сергеев сходил на кухню, проверил закуток под раковиной, где обычно хранятся у людей моющие средства, пустые банки, пакеты под мусор и часто вантус. Не, вантуса не было. Хреново. И никаких кротов и тиротов. Какой тебе тирот? Это не жир, а камни. Ах! Отвинтил лейку душа, вставил шланг в дыру, включил горячую воду на полную мощность. Надеялся пробить засор. Ах! Долгое секунду, за которую успел поверить, что помогло слив принимал воду, а потом она фонтаном брызнула обратно, горячая, грязная, в лицо, на рубаху, на стены. Сергей в сругуню отпустил жгучий руку шланг, тот змеёй заметался по плитке. Да, приключение он действительно нашёл, неслабое. Провозился часа 2. Помук найдены на улице кусок проволоки, довольно толстой и крепкой.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 Мм, mm, правда? Да веник просто на 10 минут пришиб Сергей в сомнение. Штурмик сидел на стуле, смотрел на него с неодобрением. Что? Помог бы, поразит. Накинул куртку, спустился, постучал. А вы сами прямо подметать, убирать? Удивилась она. Ну а как? Я один никто за меня не сделает. Удивительно её Обычно мужчины лучше в грязи утонет, чем бабским делам заняться. И мой из таких. Сергей вздохнул, покивал, взгляд сам собой сползал с её лица в вырез халата, ниже к ногам. Аляна развернулась, пошла на кухню. Хорошая фигура, если б не знал, что рожала, никогда не сказал бы. Всё девичье. Что ж, молодая. Вот, Натя, я буквально на 10 минут. Вот доник да в спереху. Может, помочь надо?